шла гусеница, и передние ряды вдруг начали ошелевать. На кровном аргамаке, крытом царским вольтрапом с вензелями, поднимая аргамака на дыбы, сияя улыбкой в треуголке, заломленной с поля, с белым султаном, лосоватый сверкающий Александр вылетал перед артиллеристами, посылая им улыбку за улыбкой, исполненной коварного шарма, Александр взмахивал палашом и острием его указывал юнкерам на бородинские полки. Клубочками ядер одевались бородинские поля, и черный тучий штыков покрывалась даль на двухсаженном полотне. Ведь были ж схватки боевые Да говорятят звенял Павловский, Да говорят еще какие гремели басы Не даром помнит вся россия!